Лёша. Спишь? Спит. Славный малый, порный, упрямый, Экое силища воли. Да, настоящий человек. Весеннее сверкающее утро 1 мая умер комиссар. Его хоронили на следующий день. В окно госпиталя Мересьев смотрел, Как тяжелый упряжка артиллерийских коней Увозила в далекой последний путь того, Кто помогал ему на трудном пути, Пути настоящего человека. На подушках несли ордена Один, два, пять, восемь. Опустив голову, шли генералы, Среди них тоже в генеральской шинели, без фуражки, шел Василь Васильевич. Простоволосая в белом халатике шла Клавдия Михайловна. Печальную процессию замыкала воинская часть.